Ради Бога, не извиняйтесь. Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать. А между тем судите. Я и сама хотела заговорить с вами, чтобы узнать что-нибудь. Ах, какая досада! Так он таки вам написал. Вот это то я пуще всего боялась. Боже мой, какой это человек! А вы и поверили, и прискакали сюда, сломя голову. Вот надо было. Она не скрывала своей досады, положение мое было непривлекательно. «Признаюсь, я не ожидал», — проговорил я, в самом полном смущении. «Такой оборот, я напротив думал...» «Ах, так вы думали?» — произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. «А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал».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 «Да ведь кому двадцать два года, у того это и на лбу написано, как у меня, например, когда я давеча на средину комнаты выскочил, или, как теперь перед вами, распроклятый возраст!» «Ох, нет, нет», — отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха, — «я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и право, я искренно говорю это, но...» вы только очень самолюбивы от этого еще можно исправиться мне кажется я самолюбив сколько нужно ну нет а довечи когда вы сконфузились и от чегого ж от того что споткнулись при входе какое право вы имели выставлять нас смех вашего доброго вашего великодушного дядю который вам сделал столько добра зачем вы хотели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 Но слышите, что это за шум? Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались визг и какие-то необыкновенные крики. «Боже мой», — сказала она, побледнев, опять, — «я так и предчувствовала». «Вы предчувствовали?»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 не хотел бы выдать меня за вас прибавила она с горькой улыбкою из чего с чего это взяли неужели вы не понимаете о чем идет дело слышите эти крики но это фома фомичч да конечно фома фомич но теперь из за меня идет дело потому что они тоже говорят что и вы ту же бессмыслицу тоже подозревают что он влюблен в меня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 Вон они теперь и кричат об этом. Уж я предчувствую, что об этом. Так это все правда. Так значит, он непременно хочет жениться на этой Татьяне? На какой Татьяне? Ну да на этой дуре Вовсе не дури, она добрая. Не имеете вы права так говорить. У нее благородное сердце, благороднее, чем у многих других. Она не виновата тем, что несчастная.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 Он все еще держал свою тетрадку в руке. — Пожалуйте к дяденьке, — проговорил он унылым голосом. Я очнулся. — к дяде? А где он? Что с ним теперь делается? — В чайной. Там же, где чай изволили давечи кушать. — Кто с ним? — Одни. Дожидаются. — Кого? Меня? — За Фомой Фомичом послали